подмененный ребенок. Я слышал всю ночь какие-то завывания, и был момент, когда, одолеваемый сном, я не знал, зверь ли это воет или человек. На следующее утро я узнал от соседок, что так убивалась мать, некая сара Лонго, у которой во время сна украли трехмесячного сына, оставив взамен другого ребенка. «Украли? Кто же его украл? Старухи!» «Старухи? Какие старухи?» Мне объяснили, что старухи — это ночные духи, ведьмы, носящиеся в воздухе. Пораженный и возмущенный, я спросил, может ли это быть? И неужели мать верит этому?» Мои добрые соседки еще были под сильным впечатлением страха и жалости к потерпевшей, и мое удивление и возмущение их оскорбило. Крича мне прямо в лицо, готовые броситься на меня, они стали рассказывать, как, услышав рыдание, они почти раздеты прибежали к дому Лонго и сами, собственными глазами, увидели подмененного ребенка, который еще лежал, внизу у кровати на каменном полу. Ребенок Лонго был белый, как молоко, с золотистыми волосами, настоящий Иисус-младенец. А этот весь черный, совсем как коробчонок и безобразный, хуже обезьяны. Бедная мать рвала на себе волосы, когда рассказывала им, как все произошло. Сквозь сон она вдруг услышала, словно кто-то плачет. Проснувшись, она протянула руку к ребенку, но его не оказалось в постели. Тогда она вскочила, зажгла свет, и что же? На земле вместо ее сыночка лежит это маленькое чудовище, к которому она от страха и отвращения не решилась даже прикоснуться. При этом надо обратить внимание на то, что ребенок Лонго был в пеленках. А разве мог спеленутый ребенок свалившийся по недосмотру матери во время сна, отскочить так далеко и притом ногами к изголовью кровати, когда он должен был упасть совсем в другую сторону. Ясно, что старухи пробрались ночью в дом Лонго и подменили ей сына, взяв ее красивого ребенка и оставив ей на зло этого уродца. Они ведь часто делают такие гадости бедным матерям. Берут ребенка из колыбели и относят его на кресло в другую комнату. Или смотришь, в одну ночь ребенок вдруг сделался кривоногим или к соглазым. Нет, ты посмотри, посмотри! — закричала мне одна из них, яростно схватив и повернув ко мне голову девочки, которую держала на руках, и показывая у нее на затылке пучок спутанных волос, которые, упаси боже, срезать или стараться распутать. Ребенок умрет от этого. Это, по-твоему, что? Косичка эта, заплетенная старухами, вот что! Вот как они потешаются по ночам над головками бедных девочек! Считай бесполезным разубеждать этих женщин в их суеверии, когда ими представлены такие веские доказательства, я ничего не ответил им и задумался над участью, ожидающей этого ребенка. Сам я нисколько не сомневался в том, что ночью с ним приключилось что-нибудь недоброе, может быть, припадок детского паралича. Я спросил, что теперь намерена делать его мать. Они ответили, что им с большим трудом удалось удержать ее, так как она хотела все бросить, оставить свой дом и как сумасшедшая пуститься, куда глаза глядят в поиске за сыном. Ну, а как же быть с этим маленьким существом? Она не хочет ни видеть его, ни слышать о нем. Одна из этих женщин дала ему, чтобы он не умер с голоду, пососать кусочек хлеба, смоченного в сахарной воде, который она завернула в тряпочку, придав ей форму соска. Они уверяли меня, что они будут из жалости по очереди ухаживать за ним, побеждая отвращение и ужас. От матери, разумеется, нельзя этого требовать, по крайней мере, в первые дни. Но ведь не даст же она ему умереть с голоду. Я уже стал задумываться, не следует ли довести об этом до сведения полиции, когда вечером того же дня я услышал, что Лонгу отправилась за советом к какой-то ванне Скома, о которой шла слава, что она находится в таинственных сношениях с теми старухами. Рассказывали, будто они являлись в ветреные ночи и зазывали ее к себе с крыш соседних домов. Она оставалась в своем кресле, одетая и обутая, и неподвижная, как кукла, а дух ее носился неведомо где вместе с ведьмами. Это могут подтвердить очень многие, слышавшие, как эти ведьмы призывали ее с крыш протяжными и жалобными голосами. «Тетка Ванна! Тетка Ванна!» К этой-то Ванне с кома и отправилась она за советом. Разумеется, та сначала ничего ей не хотела говорить. Но потом, когда она стала умолять ее, она намеками дала ей понять, что видела ее ребенка. «Видела? Где?» «Видела. Она не может сказать ей, где» но пусть она успокоится. Где бы он ни был, ему хорошо. Конечно, при условии, если она будет хорошо вращаться с ребенком, который ей достался взамен. Мало того, чем больше она будет заботиться о том ребенке, тем лучше будет и ее ребенку там». Я вдруг почувствовал глубокое удивление перед мудростью этой ведьмы. Может быть, от того, что она была во всем справедлива, она одновременно проявляла и жестокость и милосердие, наказывая эту мать за ее суеверие тем, что заставляла ее из любви к своему далекому сыну побеждать в себе отвращение к этому чужому ребенку, которому она с содроганием должна была давать свою грудь. Но она не отнимала у нее последней надеждой, что когда-нибудь она получит назад своего ребенка, который, хотя сама она этого не видела, а видели другие, был здоров и красив, как прежде. Может быть, даже вся эта мудрость, одновременно жестокая и милосердная, проистекала у этой ведьмы не от справедливости, а от того, что она извлекала выгоду из ежегодных посещений Лонго, всегда что-нибудь приносившей ей. Безразлично, говорила ли она ей, что видела ребенка, или чаще всего, что не видела его. Все же это ничего не убавляет от ее мудрости. А с другой стороны, называя ее мудрой, я отнюдь не отрицаю, что эта ведьма и впрямь могла быть ведьмой. Так все шло до тех пор, пока не прибыл из Туниса на шхуне муж Лонгом. Он был матросом и, плавая с места на место, мало заботился о жене и сыне. Он нашел ее исхудавший и почти потерявший рассудок, а сына неузнаваемым, одна кожа да кость. Услышав от жены, что они оба были больны, он больше не задавал никаких вопросов. Однако несчастья начались только после его отъезда, так как Лонгу в довершении всех бед на самом деле заболела. А тут еще новая беда. Она опять забеременела. Беременность протекала тяжело, особенно в первые месяцы. Теперь она не могла уже ходить каждый день к скома и должна была довольствоваться тем, что по мере сил ухаживала за этим несчастным ребенком, чтобы и ее далекий сын не испытывал там нужды. Она мучилась, думая о том, что это будет несправедливо так как при обмене осталась в убытке она, и молоко у нее от больших страданий стало жидко, как вода, и теперь, когда она забеременела, она совсем лишится его. Будет несправедливо, если ее сын будет плохо расти, как, по-видимому, будет расти этот ребенок. Шея вся в морщинах, большая бледная голова, падающая то на одно, то на другое плечо, и, может быть, кривые обе ножки. Между тем муж писал ей из Туниса, что в дороге товарищи рассказали ему басню про старух, которая известна всем, кроме него. Он подозревает, что дело обстоит иначе, что сын у нее умер, и она взяла взамен какого-нибудь подкидыша из приюта. Он требует, чтобы она сейчас же отнесла его обратно, так как он не хочет держать у себя дома ублюдка. Однако, когда муж вернулся, лонгу удалось его упросить чтобы он если и не любил то хоть терпел ребенка она ведь и сама терпела его и как терпела лишь бы только не причинить вреда своему ребенку еще хуже стало когда наконец появился на свет второй ребенок тогда лонгу конечно стало меньше думать о первом ребенке и поэтому меньше заботиться об этом несчастном который был ведь не ее. Она не обижала его, нет. Каждое утро она одевала его и усаживала перед дверью дома в клеенчатую качалку, положив ему на столик кусочек хлеба или яблочко. И несчастный сидел там со своими кривыми ножками, с большой шатающейся головой, волосы на которые были залеплены грязью, так как другие дети, живущие на этой улице. Часто бросали ради забавы в лицо ему землю, а он закрывался ручкой и не издавал ни звук. Хорошо еще, если ему удавалось закрывать свои больные глаза. Он был грязен, и его заедали мухи. Соседки называли его сыном старух. Если иногда какой-нибудь ребенок подходил к нему и задавал ему вопрос, он глядел на него и ничего не отвечал. Может быть, он не понимал его. В ответ он улыбался печальной, словно далекой улыбкой больных детей, и у него появлялись морщинки по углам глаз и урта. Лонга подходила к двери, держа на руках новорожденного ребенка, румяного и пухлого, как тот ее ребенок, и с жалостью поглядывала на этого несчастного, с которым уже не знала, что делать. Потом вздыхала. Наказание Божье. Если же иногда ей на глаза навертывались слезы при мысли о том, другом ребенке, то это потому, что Ванна Скома уже сама, без приглашения, вдруг приходила сообщить ей новости, чтобы выманить у нее что-нибудь взамен. Новости были радостные, что ее сын растет, красивый и здоровый, и что он счастлив.